Глава семьдесят Я отчаянно цеплялась за всё, чем была и что составляла мою суть. Чёрная пасть котла угрожала это поглотить. «Я обманула тебя и остальных», — только и сказала Амрена. «Прости». Мне не удавалось убрать руку, отдёрнуть пальцы от поверхности котла. Мою личность медленно и основательно дробили на куски. Я призывала все свои магические дарования, искала хоть какую-то нить, соединяющую меня с этим миром. Иначе вечное, ужасающее создание, именуемое котлом, утащит меня в черные глубины. Я звала огонь и воду, свет и ветер, лед и ночь. Звала всех. Никто не откликался. Нить, которую я искала, выскользнула из моих рук, чего разум устремился в распахнутую пасть котла. Я её не видела, но почувствовала, как она коснулась меня. И тогда я раздвоилась. Одна половина молчаливо замерла рядом с котлом, не в силах оторвать руку от его чёрной кромки. Вторая находилась непонятно где. Эта половина неслась по миру, искала. Котёл охотился за частью похищенной у него силы, оказавшейся вдруг дразняще близко. Несто. Котёл искал её. Король её уже нашёл. Меня несло над полем битвы, словно букашку над поверхностью пруда. Мы всерьёз проигрывали сражения. Серфемов и Иллирианцев, все они были в крови, вытеснялись с неба. Азриэлю пришлось опуститься. Его крылья волочились по окровавленной земле, а сам он неутомимо размахивал мечом, круша вражеских солдат. Кое-где наши пехотинцы не смогли удержать оборону. Окутанный тенями Кейр, охрипшим голосом кричал вестникам тьмы, требуя сомкнуть ряды. Ризенда я увидела на самом сложном участке, где врагам удалось пробить широкую брешь в нашей обороне. Чувствовалось, он ринулся помогать солдатам и сейчас неистово сражался с головы до ног, покрытой чужой кровью. Оглянувшись вокруг, Риз вдруг стал менять облик. Вначале появились когти, сменив пальцы на руках и ступнях. Кожа покрылась тёмной чешуёй, а может перьями. Через мгновение этот странный панцирь покрыл его руки, ноги и грудь. Затем начало изменяться само тело. Кости и мышцы росли и преображались. Это было звериное обличие Риза, которое он тщательно скрывал и старался ни в коем случае не выпускать наружу. Значит, положение наших сил было ещё тяжелее, чем я думала. Прежде чем котёл понёс меня дальше, я успела увидеть, что стало с лицом и головой Риза. Оживший кошмар. В этом существе не осталось ничего фейского. На поле битвы появилось чудовище, живущее в глубинах подземелий. По ночам оно выходило на охоту и устраивало себе кровавое пиршество. Что-то подобное я уже видела. Мне вспомнились жуткие фигуры чудовищ, украшавшие колонны тронного зала, двора кошмаров и сам трон. Значит, трон был не только символом его власти, но и отражением другой, потаённой части личности Риза. А крылья... Даже мне было жутко смотреть, во что превратились его крылья. Вражеские солдаты бросились на утёк. Увидев преобразившегося Риза, Хелион тоже побежал, но к нему, сам преображаясь на бегу. Если Риз был летающим кошмаром, сотканным из теней и холодного лунного света, Хилеон являл собой дневной кошмар. Золотистые. ослепительно сверкающие перья на туловище и крыльях, длинные, изогнутые, невероятно острые когти. Риз и Хелион сражались крыло к крылу, пока из вражеских рядов им навстречу не вышел невысокий худощавый воин. Судя по всему, кто-то из старших командиров. От рычания риса задрожала земля. Но вперёд вышел не он, а Хелион, разливая вокруг белый свет, соперничающий с солнцем. Когти растекателя заклинаний глубоко вонзились в истоптанную землю. Вражеский командир был вооружён лишь мечом. Вместо доспехов — лёгкая одежда серого цвета. На лице застыло что-то вроде «изумления». Фигуру командира окружало фиолетовое свечение. Хелион повернулся к Резу и зарычал, словно отдавая приказ. Рез кивнул, из его пасти капала чужая кровь и вернулся в гущу сражения. Это был личный поединок Хилеона с вражеским командиром. Я не представляла, как он будет протекать, но солдаты, наши и вражеские, торопились убраться подальше. Хелион обрушил на противника поток белого света. Однако место, где только что стоял командир, оказалось пустым. Котёл нёс меня дальше. «Торопись!» — пела ему сила Несты. «Спеши!» Уловив её запах, котёл стремительно помчал меня вперёд. «Правильнее сказать «нас», ибо я постоянно ощущала его незримое присутствие. Мы опередили короля. Котёл остановился на полянке. Сейчас он казался змеёй, свернувшейся в пружину и готовой ударить. Кассиан стоял с обнажённым мечом. В глазах Несты бушевал испепеляющий огонь. «Приготовься», — шепнула она Кассиану. «Он приближается». «Сила, обитавшая внутри Несты...» «Эта сила вполне могла убить правителя сонного королевства. Пока Кассиан будет отвлекать на себя внимание короля, моя Неста нанесёт удар». Время замедлилось, и стала похожим на измятую складчатую ткань. Магия короля опережала его появление темным облаком, окутывая поляну. Я была невидимой, неслышимой и неосязаемой свидетельницей событий, которые вот-вот произойдут. Король появился в нескольких шагах от места и Кассиана. Магия Неста всколыхнулась и вдруг опала, будто волна, ударившаяся о каменную стену. Кассиан замер, не осмеливаясь сделать ни шага вперед. Король явился не один. Он держал перед собой нашего отца. К горлу пленника был приставлен меч. Так вот, почему король смотрел на море. Он предчувствовал замысел Несты и нашел единственный способ загородиться от ее смертельного удара. Выставить живой щит, ударить по которому... она не решится». Отец выглядел исхудавшим. Его одежда была забрызгана кровью. «Несто», прошептал он, заметив её заострённые уши, фейскую грацию и силу, струящуюся из глаз. «Какой заботливый отец!» — усмехнулся король. «Целую армию привёл для защиты своих доченик». Несто молчало. Кассиан обшаривал глазами полянку, явно ища возможность неожиданной атаки. «Спаси моего отца», — умоляла я котёл, — «помоги ему». Котёл не отвечал. У него не было ни голоса, ни разума. Только неосознанная потребность вернуть часть украденной магической силы. Король наклонил голову, разглядывая бородатое, загорелое, обветренное лицо нашего отца. «Пока тебя не было, здесь произошло столько разных событий. Все твои дочери стали фейками». Одна вышла замуж, и весьма удачно. Отец смотрел только на мою сестру, словно забывая о чудовище за спиной. Несто, я полюбил тебя с того момента, когда впервые взял на руки. Я... я очень виноват перед тобой. моя место. Я глубоко сожалею обо всём, через что по моей вине пришлось пройти тебе и твоим сёстрам. Пощади. С трудом выдавила из себя место. «Пощади его». «А что ты мне за это дашь, Неста Аркерон?» Неста смотрела на отца, качавшего головой. Рука Кассиана дрогнула. Он всё ещё выбирал момент для внезапной атаки. «Ты вернёшь мне то, что украла?» «Да. Даже если мне придётся вырезать это из тебя. Не смей прикасаться своими грязными руками к моей дочери!» прорычал отец. Я услышала хруст и не сразу поняла, чем он вызван. Голова отца странно свесилась набок, Свет в глазах погас. Несто не издала ни звука. Не вздрогнула, видя, как король сломал шею нашему отцу. Я громко закричала и забилась, пытаясь вырваться из схватки котла и одновременно умоляя его оживить отца и прекратить эти издевательства». Тело отца медленно сползло на траву. Неста отрешенно наблюдала. Предсказание короля сбылось. Сила внутри Несты угасла. Но оставалась и сила Кассиана. В короля полетели стрелы ярко-красного света. Окружив Несту щитом, Кассиан бросился на нашего главного врага. Король лишь посмеивался. Казалось, он не прочь слегка позабавиться на мечах. Я смотрела на распростёртое тело отца, в его открытые, невидящие глаза. Мечом и магией Кассиан оттолкнул короля от отцовского тела. Я понимала, Кассиана надолго не хватит, самое большее на несколько минут, чтобы Неста сумела бежать, а я закончить то, во что втравила отца и сестёр. Но котёл не отпускал, хотя я отчаянно пыталась вернуться на вершину холма. где Амрина предала меня, сделав орудием своих, неведомых мне целей. Неста склонилась над телом отца. Её лицо ничего не выражало. Затем осторожно закрыла отцу глаза. Пальцы сестры не дрогнули. Кассиан оттеснял короля к деревьям, сопровождая взмахи меча гневными возгласами. Неста поцеловала отца в холодный, забрызганный кровью лоб. Когда же она подняла голову, котёл затрясся и забурлил. Глаза Несты, её руки и всё тело были сгустком первозданной силы. Неста повернула голову к сражающимся. В этот момент Кассиан громко закричал. «Уже от боли!» Сила, окружавшая Несту, содрогнулась. Моя сестра вскочила на ноги. Кассиан снова закричал. Я обернулась на крик. Кассиан лежал на земле шагах в двадцати от меня. Его крылья были переломаны в нескольких местах. Из ран струилась кровь. Из пропоротого бедра торчала кость. Его сифоны тускло мерцали. Прежде чем отправиться с места сюда, Кассиан потратил изрядную часть своей магической силы на сражение. Но он не отказался от своего решения — сделав это ради Несты, ради нас. Кассиан тяжело дышал, из ноздрей капала кровь. Он попытался упереться в землю и встать, однако руки его не держали. Король остановился над ним, простёр руку. Хребет Кассиана выгнуло дугой. Он взревел от боли. Где-то в теле хрустнула ещё одна сломанная кость. «Прекрати». Король обернулся через плечо. Неста шагнула к нему. Кассиан подавал ей знаки, требуя бежать отсюда. Красные капли срывались с его губ, падая в белесый мох. Окинув взглядом искалеченное тело Кассиана, увидев боль в его глазах, Неста наклонила голову. Этот жест не был ни человеческим, ни фейским. Так наклоняли головы хищные звери. Потом она снова перевела взгляд на короля и тихо сказала. «Я тебя убью». «Да неужели?» — насмешливо спросил король морщил лоб. «А я собираюсь заняться с тобой куда более интересными делами». «Нет, я больше не могла оставаться зрительницей этой зловещей игры. Тупо стоять, когда те, кого я любила, страдали». Казалось, котёл полз рядом с Нестой, словно пёс у ног охотника. Неста согнуло пальцы. Король насмешливо хмыкнул, и наступил сапогом на крыло Кассиана, Хрустнула сломанная кость, а его крик. Я рванулась из хватки котла. Я билась, царапая его ногтями. Место прорвало. Её сила выплеснулась наружу. Вся. Целиком. Король успел совершить переброс. Деревья за его спиной исчезли, обратившись в пепел. Волна силы низко пронеслась над полем сражения и врезалась в солдат сонного королевства, погубив несколько сотен. На их счастье смерть была мгновенной. Король появился в локтях в тридцати отместы. «Великолепно!» — со смехом произнес он, глядя на обугленные пни. «Хотя обучением тут и не пахнет. Порывистость опережает расчет, но все равно великолепно». Место вновь согнула пальцы, готовясь ко второму удару. Увы, она выплеснула всё. Неистовый огонь в глазах погас, и они снова стали серо-голубыми. «Уходи», Уходи" — прохрипел ей Кассиан. «Уходи». «Уж больно знакомая сцена», — заметил король. «Не он ли полз к тебе у меня в замке? Или все эллирианские придурки одинаковые? Кассиан и в самом деле полз к ней, волоча сломанные крылья и покаличенную ногу. За ним по траве и древесным корням тянулся кровавый след. Неста бросилось к нему, склонилось. Не для утешения. Она взяла его иллирианский меч. Кассиан безуспешно пытался её остановить. Неста подняла меч и замерла перед королём. Король усмехнулся, выставив свой меч. «Желаешь мне показать, чему тебя научили иллиренцы?» Неста даже не успела поднять меч повыше. Король ринулся в атаку. Она отскочила, ударив тяжёлым мечом Кассиана по королевскому мечу. Король сделал новый выпад. Неста увернулась и отступила за деревья. Она уводила короля дальше от Кассиана. Так продолжалось ещё некоторое время, пока королю не наскочила эта игра. Двумя неспешными движениями Он выбил меч из рук моей сестры, а потом с силой ударил её по лицу. Несто пошатнулось и упало. Кассиан выкрикнул её имя, вновь попытавшись ползти к ней. Король убрал меч в ножны. Несто селилось встать. Король навис над ней, ехидно спросив. «И что ещё есть в твоём арсенале?» С её руки сорвалась белая, обжигающая волна и ударила короля в грудь. Это была уловка, чтобы заставить короля подойти ближе и на несколько мгновений потерять бдительность. Сила Несты подняла его в воздух. Он кружился между деревьями, сшибая их стволы. Мне показалось, что котёл успокоился, убедившись. Неста исчерпала всю магическую силу. Больше не осталось ни капли. Неста поднялась на ноги. Из-за разбитой губы сочилась кровь. Она побрела туда, где лежал Кассиэн, и опустилась рядом с ним на колени. «Вставай!» — бросила она, обхватив плечи Кассиэна и всхлипывая. «Вставай!» Кассиэн попытался и снова рухнул на траву. «Ты слишком тяжёлый!» Жаловалась она, не оставляя попыток его поднять и царапая ногтями по чёрным окровавленным доспехам. «Мне тебя не поднять, а он возвращается!» «Уходи отсюда!» — простонал Кассиэн. Сила Несты, кружившая короля между деревьями, иссякла. Король неторопливо, крадучись, шел в ее сторону, отряхивая серый мундир от листьев и хвойных иголок. Он был в полной уверенности, что Неста никуда не уйдет, и предвкушал удовольствие убить ее. Она скрипела зубами, снова стараясь поднять Кассиана. Ее усилия причиняли ему боль. «Уходи!» — прикрикнул на нее Кассиан. «Не могу», — дрогнувшим голосом ответила Неста. «Понимаешь, не могу». Те же слова недавно говорил ему Ирис. Кассиан застонал, но все же поднял окровавленные руки и обхватил лицо Несты. «До сих пор я ни о чем в жизни не жалел, а сейчас жалею». Каждое слово давалось ему с трудом. «Жалею, что у нас с тобой не осталось времени, чтобы побыть вместе. А мне не ста. Так хотелось провести его с тобой». Она не противилась, когда Касьян приподнялся и поцеловал её. Слегка, насколько ему хватало силы. Его пальцы отирали слёзы, катящиеся по её щекам. «Я обязательно найду тебя в другом мире, в другой жизни». И там у нас будет время. Обещаю. На поляну вышел король. От его пальцев поднимались темные облачка магической силы. Мне показалось, что даже котел замер от удивления. А может, это называлось у него как-то по-другому. Неста взглянула на королевские пальцы, вокруг которых клубилась смерть, затем снова на Кассиэна и прикрыла его собой. Кассиэн затих, Потом одной рукой обнял Несто. «Вместе. Они покинут этот мир. Вместе. Предлагаю тебе сделку, сказала я котло. «Я отдам тебе свою душу. Спаси их». «Романтично, но глупо», — усмехнулся король. Несто не шевельнулось, защищая Кассиана от прямого удара королевской магии. Король поднял руку. Мне показалось, что на его ладони кружится маленькая зловещая вселенная. Едва только это облако коснётся спины Несты, их обоих не станет. «Я отдам что угодно», — умоляла я котёл. «Что угодно». Рука короля начала медленно опускаться и вдруг остановилась. Из его горла вырвался непонятный звук, похожий на сдавленный стон. Я было подумала, что котёл ответил на мои мольбы. Но когда из королевского горла, разбрызгивая кровь, показалась острие чёрного кинжала, я поняла. Ответ пришёл не от котла. Из-за спины короля вышла Элайна. Обеими руками она втолкнула, правдорубить ему в шею по самый эфес. Не смей трогать мою сестру. Прорычала Элайна королю в ухо.